Слова четырнадцатая. Позже. Последний урок перед обедом, после которого буду по второму кругу штурмовать Олимпийские высоты. Или Олимпиадные, неважно. Кая. Остановилась рядом с моим Мальбертом учитель рисования. Ты помнишь тему нашего сегодняшнего урока? Конечно, Николя Александровна. Вернувшись из своих мыслей, отвечаю то и я. Тема сегодняшнего урока – летний натюрморт. «Очень хорошо. Я рада, что ты запомнила. А теперь будь столь любезна, скажи мне, чего нарисовала ты». Я посмотрел на свой шедевр, после чего перевел взгляд на учителя и с располагающей улыбкой ответил ей. «Это, можно сказать, шедевр русского авангардизма. Черный квадрат». Так как со вчерашнего дня я стал человеком, на которого окружающие обращают повышенное внимание, то за происходящим с интересом наблюдали множество воспитанниц, сидевших за своими мольбертами. И у большинства из которых, по вине моего шедевра, появилась на лицах улыбка, а кто-то тихонечко захихикал. «Не уверена, что знаю, что такое этот твой русский авангардизм. Но почему ты нарисовала вместо натюрморта этот квадрат?» ответила учитель. Николя Александровна, скажу вам, как художник художнику, я не умею рисовать, от слова совсем и без какой-либо надежды научиться. Это во-первых». Девчата, что еще не отошли после квадрата, снова захихикали. Учитель тоже улыбнулась неизвестной в этом мире фразе Ильфа и Петрова в моем вольном пересказе. «А во-вторых, у меня все мысли сейчас заняты математической олимпиадой, так что вышло вот то, что вышло. «Простите меня, пожалуйста, вы же наверняка в курсе последних событий». Так кивнула. «Да, я слышала. Но, увы и ах, ты не выполнила мое задание. Так что не обессудь, но это минус пять очков». «Я поняла», – ответил я, сделав грустное лицо. После окончания урока возле моего мольберта возникла небольшая давка. Девочки фоткались на фоне моего шедевра. «Кажется, мне удалось-таки ценой пяти очков создать локальный школьный мем». «За обедом. Я слышала, что в пансион приехала глава городского департамента образования, и учителя шепчутся, что если ты не подтвердишь свои результаты, то директрису могут снять с ее поста в связи с утратой доверия из-за подозрения в получении взятки», шепнула мне сидевшая напротив Оксана. «Вот оно что! Так вот почему директриса...» так запросто согласилась с моей просьбой о компенсации в виде частичного изменения повседневной формы. Я, когда просил об этом, ожидал, если честно, что откажут. Но директрисе, похоже, не до того было. У нее сейчас, не без моей скромной помощи, черный день настал в карьере. Так что вполне допускаю, она вообще разрешила то, что разрешила, на автомате, даже не поразмыслив над моей просьбой как следует. Но слово, как говорится, не воробей. «Ясно, но ее не снимут», – ответил я, отставив пустую тарелку в сторону и принимаясь за второе. «По крайней мере, сегодня». После обеда, выслушав пожелание удачи чуть ли не ото всех особых классов, в сопровождении воспитателя я отправился защищать свой результат. Меня привели во все то же большую классную аудиторию, в которой проходила Олимпиада. Только на сей раз все приготовления были сделаны лишь для меня одного – В аудитории было полно народу. Тут были и представители школьной администрации во главе с директрисой, а также учителя. Здесь же присутствовали глава совета старшеклассниц и ведущая внутришкольного сетевого радио. Плюс небольшая толпа представителей департамента образования. Кое-кого из них я уже видел на Олимпиаде, но были и новые лица. Поздоровавшись со всеми, сел на подготовленное для меня место. «Кайя!» обратилась ко мне явно нервничавшая, но всеми силами старавшаяся делать вид, что все хорошо, директриса. «Это Ольга Васильевна. Она отвечает за все образование в Москве. И она изъявила желание лично контролировать решение тобой математических задач. Здравствуйте!» – поздоровался я. «Здравствуй!» – ответила та и уселась за парту рядом со мной. Ольге Васильевне было около 70 лет роста она была невысокого и имела нездоровую худобу. Эта пожилая женщина мне сразу категорически не понравилась. Возможно, из-за выражения ее лица типично чиновничьего, с каким она привыкла разговаривать через губу с людьми, стоявшими ниже нее на карьерной и социальной лестнице. Хотя ко мне это не относилось, со мной она держалась нарочито вежливо. Таких чиновников, к сожалению, можно найти повсюду. «Ты не против, если я посижу тут и понаблюдаю за тем, как ты будешь решать задачи?» Задала она мне ровным голосом риторический вопрос. «Как вам будет угодно?» – ответил я. «Если подумать, то для чего главному чину Москвы от образования нужно было присутствовать лично на подобном мероприятии? Не иначе, как директрису хотят подсидеть, используя мою ситуацию как предлог». Иных вариантов, объясняющих присутствие здесь этой дамы, мне в голову не пришло. Не знаю уж, зачем ей это надо. Личная ли тому неприязнь, или кому-то очень захотелось занять директорское местечко в этом пансионе. Как бы там ни было, но этой старой птице не удастся сегодня провернуть задуманное. Между тем, все наблюдатели и члены вновь собранной комиссии расселись по своим местам. «Подойди» и достань из мешочка один из находящихся внутри футляров, в котором найдешь номер своего варианта». Сказала, обращаясь ко мне, директриса, указывая рукой на мешочек, что стоял на комиссионном столе. Что я и сделал. Это действие напомнило мне старое доброе телевизионное шоу «Форт Боярд». Подойдя к холщовому мешочку, очень похожему на тот, в котором хранят бочонки русского лото, засунул в него руку и достал пластиковый футляр, открыв который, громко, так, чтобы услышали все, сказал «Номер семь» и помахал бумажкой с номером, которую достал из футляра, показывая его членам комиссии. Девочка со школьного радио вела, как я понял, видеотрансляцию во внутришкольную сеть, ибо все происходящее она снимала на камеру видеофона. Мне выдали номерной конверт с цифрой 7, и прежде чем вернуться на свое место – Мой взгляд зацепился за двух людей. За директрису, которая с надеждой во взгляде смотрела на меня, и за главу совета старшеклассниц, взгляд которой был полон сложной гаммы чувств. Без особой симпатии, впрочем. На ее лацкане я увидел значок, изображавший сидящую с достоинством лисицу ярко-рыжего цвета, с хвостом, обернувшим ее лапы. «Где-то я подобный значок уже видел», — мелькнуло в моей голове. «Только вот не могу вспомнить, где». Сев на место и в последний раз окинув взглядом аудиторию, я вдруг почувствовал себя так, будто был зрителем интерактивного фильма. «Сделаешь так, сюжет пойдет по одному пути, сяк – по другому». Вскрыл конверт. Задачи, что были изложены в этом варианте, были однотипны тем, что я уже решал, но они были заметно сложнее предыдущих. «Задачи более сложные, чем были в прошлый раз», – сказал я достаточно громко. «Так и должно быть?» «Задачи однотипные», – ответила мне Ольга Васильевна. «Отказываешься решать?» «Само собой нет», – ответил я, после чего приступил к решению. Лично для меня никакого драматизма во всей этой ситуации не было, так как ни те задачи не составляли никаких проблем, ни эти. Я просто сидел и решал то, что нужно было решить. А вот представители школьной администрации сидели будто на иголках. Уверен, что сейчас люди, что согласились помочь моей семье с моим пребыванием тут, само собой не безвозмездно, очень жалели об этом. Сначала я хотел было промариновать всех присутствующих все два с половиной часа, но решил не тратить свое время понапрасну и за два часа решил все задачи, некоторые из них разными способами, и дважды все проверив, сложил задачи со своими решениями в номерной конверт. «Я закончила», – заявил я. Комиссия тут же приступила к проверке. Школьная журналистка встала напротив комиссии и шепотом сказала для тех, кто смотрел ее репортаж. «Сейчас все решится». Разумеется, никаких сюрпризов не случилось. 40 баллов. «Кая! Молодчина!» Сказала мне после проверки учитель математики. Та самая, что оштрафовала меня ранее на 5 очков. Затем я принял поздравления от многих других присутствующих здесь людей. А как же, я ведь единственный из пансиона набрал 40 баллов. Ближайшие три участницы набрали лишь по 36. Подойдя к директрисе, на лицо которой вернулся нормальный цвет, я сказал «Если я более тут не нужна, то я с вашего разрешения пойду. Мне еще нужно готовиться к Олимпиаде по физике». «Да-да, иди», – отпустила меня она, а через секунду, вспомнив о том, что есть кое-что еще, позвала меня. «Кая, подожди секунду, у Татьяны…» Она кивнула на главу совета старшеклассниц. «Есть что-то, что она хочет тебе сказать». Я сделала несколько шагов и встал напротив этой Татьяны. Судя по выражению ее лица, Я был примерно предпоследним на свете человеком, с которым бы ей сейчас хотелось поговорить. Но, взяв себя в руки, она бесстрастно сказала. «Извини за то, что сомневалась в тебе и твоих знаниях. Была неправа. Но моя должность обязывает меня прикладывать все силы к тому, чтобы в школе все было согласно правилам и не творилась всякая несправедливость. Я принимаю твои извинения», – ответил то и я. Эта Татьяна испытывала ко мне личную неприязнь, совершенно точно. И вряд ли она вообще хоть как-то связана с результатами этой Олимпиады. Солнечный луч упал на ее значок, и лисица сверкнула на меня своими зелеными глазками, полудрагоценными камушками. У меня зачесались ладошки. Выходя из аудитории, я услышал голос главной чиновницы, которая обращалась, по всей видимости, к директрисе. «Кажется, что программа математической подготовки детей в ваших классах для одаренных оставляет желать лучшего раз». Я вышла за аудиторией, не услышав фразу до конца. Но очень похоже, что битва чиновницы и директрисы была далека от завершения. Впрочем, мне все равно, это не мое дело. Победа на мероприятии – стала катализатором целой серии различных событий, проявившихся как почти сразу, так и со временем. Проверив свой баланс, обнаружил, что вместо положенной мне за победу тысячи очков, мне капнуло две тысячи. Хотя с директрисой мы об удвоении призовых не договаривались. Но та, видимо, на радостях от того, что ее не выкинут на мороз, расщедрилась и распорядилась накинуть мне Х2 очков. Хотя, с другой стороны, я же дважды Олимпиаду прошел, так что все логично. И раз уж у меня столько свободных очков, почему бы мне не сделать широкий жест, еще сильнее закрепив за собой репутацию богатой и щедрой принцесски? В чатике своего особого класса, где и без того стоял веселый гомон из-за того, что их одноклассница оказалась лучше одаренных, я оставил сообщение. «Филатова Кая, девчата, в воскресенье угощаю всех барбекю» после чего чат потонул в сообщениях радости и всеобщего одобрения от тех, кто сейчас не был на дополнительных занятиях и хоздеятельности. Тем же вечером. Сижу за ноутбуком, пытаюсь изобразить галстук в графическом редакторе. Все размеры и прочее были мне прекрасно известны, но изобразить это на бумаге у меня никак не выходило. Внезапно выяснилось, что для такой несложной, казалось бы, работы «Требуется немалое умение и опыт». «Блин, легче сказать было, чем сделать», сказала Кая, потянувшись в кресле. В этот момент подошла Оксана. «Кая, можно тебя побеспокоить?» поинтересовалась она. «Да», — ответил ей. «Ты что-то хотела?» Она со смущенным видом присела на мою кровать. Выглядела она очень милой в своем домашнем, чуть-чуть пухленькой и смущающейся. Видимо, у нее ко мне была какая-то просьба. А я ни разу за то время, что нахожусь тут, не слышал, чтобы она кого-то о чем то просила. «У меня к тебе есть просьба», – подтвердила мои догадки она, потупив взгляд. «Помоги мне, пожалуйста, с математикой. Она мне плохо дается, хотя я и очень стараюсь. Очень хочется закончить пансион с хорошими отметками или в дальнейшем на хорошую работу и приличную заработную плату «Я не могу рассчитывать», – сказала она и повесила нос. «Не хочу, как моя матушка, жить потом с каким-нибудь гадом, только потому, что тот, в отличие от меня, прилично зарабатывает». Какой у этого ребенка прагматичный взгляд на вещи. Впрочем, неудивительно, с учетом того, что жизнь ее была не сахар. Она и впрямь тратила почти все свое свободное от деятельности время на уроки. Целеустремленная девочка, да. Но у меня у самого времени мало, а того, что должен был освоить, было много. Поэтому я ответил так. «Оксан, не обещаю, что буду помогать тебе с математикой ежедневно. У меня, в конце концов, тоже немало занятий, которым я должна посвящать свое время. Но свободную минутку я, пожалуй, уделю тебе. Хорошо?» «Большое тебе спасибо. Я, честно говоря, думала, что откажешь». Просияв, ответила та. Она заглянула в мой ноутбук и спросила с интересом. А чем ты занята? А, махнула рукой я. Хочу сменить галстук, но нарисовать для того, чтобы его пошили, не получается никак. А разве тебе позволят изменить уставную форму? С сомнением спросила Оксана. Директриса обещала. Подожди секунду, сказала она. Я, кажется, знаю, кто тебе может помочь. После этого она взяла свой видеофон и кому-то позвонила и спустя минут семь 8 в нашу комнату вошла одетая в шикарный пеньюар бежевого цвета весьма взрослая девица. Похоже, что из выпускного класса, если не второгодница, конечно. С очень запоминающейся модной прической. Оксана быстро подошла к ней, после чего они о чем-то зашептались, а затем обе подошли ко мне. «Это Света. Она из 12 класса, «Лучшая среди всех особых в кройке, шитье и моделировании одежды», представила Оксана пришедшую. «Здравствуйте, Кая Николаевна. Очень вежливо поздоровалась со мной та». «И тебе привет», – ответил я. «Давай без формальностей, просто по имени, тем более ты старше». «Ладно», – уже более уверенно ответила та и улыбнулась. «Оксана сказала, что тебе требуется моя помощь. Чем я могу помочь?» «Видишь ли, в чем дело?» Начал я, окинув взглядом ее фигуру, отдельные весьма выдающиеся части которой ее пеньюар подчеркивал ну просто прекрасно. «Я придумала свою собственную модель галстука и хочу, чтобы мне его пошили. Но у меня не получается нарисовать виртуальную модель для закройщиков. То есть все формы и размеры...» Я постучал по голове. «У меня здесь. Но вот визуализировать модель... Увы ах!» Я развел руками. «Ну, если ты знаешь формы и размеры, то для меня не составит большого труда помочь тебе с этим». Но она выразительно посмотрела на меня. Я понимающе улыбнулся и ответил. «Любая работа должна быть оплачена», чем вызвал ее ответную улыбку. «Тебе нужна модель на бумаге или виртуальная?» «Виртуальная», – ответил я. «Хорошо. Минутку подожди, пожалуйста. Я сейчас сбегаю за планшетом». Когда она вернулась и подключила в беспроводном режиме свой планшет к моему ноуту, то дела с галстуком резко пошли на лад. Света очень споро, слушая мои указания и пожелания, сделала виртуальную модель галстука. Совсем тем, что могло потребоваться для закройщика. После чего спросила. «Хочешь, чтобы я его для тебя сшила?» «У тебя есть синий шелк?» – спросил я ее. Она отрицательно покачала головой. «Жаль», – честно ответил я. Тогда мне будет быстрее обратиться в компанию, что обслуживает мою семью». Я не удержался и спросил, «А ты сама шила свой пеньюар?» «Да», – с гордостью ответила та. «Нравится?» «Шикарно! И ты в нем выглядишь шикарно!» – честно ответил я. «Спасибо», – смутившись, сказала она. «Есть еще кое-что, с чем ты мне, возможно, сможешь помочь», – сказал я. «Нужна виртуальная модель Кокарды». «У тебя есть идея, как она должна выглядеть?» – поинтересовалась Света. «Само собой», – ответил я. Затем, около часа, почти до отбоя, она рисовала советскую кокарду. Я решил обойтись простой красной звездой с двуглавым орлом посередине, без обрамления в виде колосьев пшеницы. После того, как все было завершено, и я получил два файла с моделями, поблагодарил мастерицу словом и десятирублевой банкнотой которая вызвала выражение полного довольства на ее симпатичной мордашке. А когда та убыла в освояси, Оксана начала что-то бубнить на тему того, что я переплатил, по ее мнению, более чем вдвое. На что я только махнул рукой. Мол, я остался очень доволен ее работой. Пусть и мастерица останется очень довольна размером оплаты за свою работу. «Интересно, не поздно ли звонить в службу снабжения?» подумал я, посмотрев на часы, после чего набрал номер. «Добрый вечер, барышня», ответил мне женский голос. «Есть что-то, чем мы вам можем помочь?» «Да, есть», ответил я, после чего изложил суть своих пожеланий и прислал два файла. Галстуки, а их я заказал для себя две штуки, мне обещали прислать с курьером завтра же вечером, а вот с кокардой придется еще день обождать. В любом случае... Работают они оперативно, хотя и неудивительно, что заказы от моей семьи выполняются столь быстро. Поблагодарив тетеньку из службы снабжения и попрощавшись, я разорвал соединение. Потянулся в кресле. Мой взор привлекла Мари, вернувшаяся из душа. И я вспомнил, что хотел узнать, чем же так знаменит ее батюшка, раз уж Оксана сказала, что вряд ли найдется кто-то, кто выгонит Мари из пансиона». Так, посмотрим. Михайло Потап. В результате выяснилось. Михайло Потап, жандарм, это местная военная полиция, сорвал покушение на убийство членов царской семьи, получив при этом смертельное ранение. Награжден Орденом за заслуги, высшей наградой, которой может удостоиться человек, находящийся на императорской службе. Единственный ребенок, дочь, Михайла Мари. Теперь понятно, почему Мари отсюда никто не попросит. Разобравшись с этим вопросом, развернулся в кресле и спросил Оксану. «Оксан, я заметила на лацкане пиджачка главы совета старшеклассниц значок, изображающий лесу. Это что-то значит или просто украшение?» Мне ответила Яна, опередив Оксану. «Этот значок означает, что носящая его член Ордена Огненной Лисицы». «Тайное общество пансиона, о котором всем известно». «Постарайся не связываться с этим орденом», сказала Оксана, недовольно взглянув на Яну. «Добра от них не жди». «Могут доставить печали и неприятности?» спросил я. «Там полно оголтелых», Оксана пожала плечами. «В основном офицерские дочки. Своя каста, которая связывает членов огненной лисицы и после выпуска из пансиона». «Помнишь...» То, что в воскресенье на барбекю угрожала тебе. Вот она одна из них. Точно. Вот почему мне этот значок показался знакомым. У той милашки, что так яро была против моего нахождения в пансионе, был такой же значок. Кая против Ордена Огненной Лисицы. Звучит как-то по-гарри-поттеровски. Смешно. Однако реальность оказалась очень не смешной в чем я лично убедился буквально на следующий же день, когда, вернувшись в свою комнату после занятий, работал за ноутбуком. В комнату внезапно ворвалась толпа народа во главе с директрисой, а воспитанница особых, которая была с ними, тыкнула в меня пальцем и возбужденно пробубнила. Я эту брошюру своими глазами видела вот у нее. У меня зачесались ладошки.